Ведун содроганулся. Он помнил еще со школы, как в кровожадном древнем Лиме такие воротники надевали рабам, чтобы те не ели хозяйских припасов, когда доводилось с ними работать. Но чтобы здесь, на утонченном востоке, с людьми поступали так же варварски. — Зарди, — позвал лопаухий, — Зарди, ты где? — Да, господин появился со стороны деревьев высокий араб в матерчатом мешке с отверстиями для головы и рук его высокое звание руководителя подчеркивалось лишь тем что он не носил деревянного воротника возьми новенький ходи и поставь на работу шкуры им по партии хозяин задумал явнухов из них сделать да господин араб оценивающе глядел лего и жусупо Кивнул. «Пойдем». Они пересекли обширный, не меньше полукилометров в длину сад, за которым оказался глинобитный барак с плоской крышей. Между двумя дверями, вытянув ноги, отдыхал в тени еще один воин со щитом и мечом. Зарди почтительно поклонился караульному, зашел в одну из дверей, вернулся с двумя дерюжными мешками плетеной корзиной двухведерного объема и воротниками. Невольники натянули на голову мешки, подставили шеи. Воротники состояли из двух половин, которые связывались ремнями возле шеи. При попытке поднять руки, воротник подпрыгивал, толкая в подбородок и затылок. Согнутая рука упиралась предплечьем в край и как ни старайся, дотянуться до узлов не удавалось. Дарта рта тоже сантиметров пятнадцати не хватало. «Передедай, сниму», — сказал Зарди, заметив старание ведуна и сунул ему корзину. «Идем». В конце дома десяток мальчишек лет десяти-двенадцати чистили абрикосы. Косточку в одну сторону, мякоть, поставлены рядом мешки. «Ты...» — ткнул пальцем араб в грудь Жусупа. «Берешь полные мешки, выносишь по этой тропинке к щитам и раскладываешь слоем в один ряд. Ты...» Он дернул с собой Олега и подвел к одному из абрикосовых деревьев, под которым лежали сотни созревших и опавших плодов. «Собираешь отсюда и дальше...» Он махнул рукой вдоль ряда деревьев потом поворачиваешь идешь обратно и быстрее, а то гнить ягоды начинают. Середин кивнул, наклонился и начал собирать. Работа была не очень тяжелая, но нудная, к тому же все время согнутой спиной. Поэтому пара минут, что уходили на прогулку с собранной корзиной, к мальчишкам и обратно, он воспринимал как отдых. С каждого дерева получалось набрать по четыре-пять корзин абрикосов. Поэтому продвигался он вперед медленно и до конца ряда добрался только в сумерках. За это время под теми деревьями, под которыми он уже прибрался, успели нападать новые плоды. Но Олег к ним не стал возвращаться, иначе точно никуда не уйдешь. Вечером Зарди Зарди листком созвал рабов. Разрешил им развязать друг на друге воротники, запустил в дверь рядом с караульным. Не в ту, в которую бегал за одеждой и воротниками, а рядом, с другой от стороны. Внутри бараки было темно, поэтому ужинать пришлось на ощупь. Кажется, это был рис с курагой и чем-то подкисленная вода. Спать на полу, благо там был насыпал тонстенный слой слежавшейся соломы. Утро началось с жиденькой мучной похлебки, заменяющей одновременное питье и еду. После чего, под присмотром трех стражников с обнаженными зюльфикарами, широкими саблями с полуторной заточкой, рабы сами же закрепили друг на друге воротники и ушли работать. Около полудня Олег услышал, как лопоухий гультихар распекает зарди тыка ему в лицо подгнивший плод и крича, что из-за лени рабов сгниет половина урожая. Сиренин пропустил этот скандал мимо ушей, как не имеющий к нему никакого отношения. Но уже через час оказалось, что все далеко не так-то просто. Посреди сада послышался свисток, созывающий невольников к насмотрщикам. Здесь помимо Зарди и Гультихара Стояли четверо стражников с саблями за поясом и более знатный воин, судя по плотной бархатной жилетке, золотой цепочке с кулоном и тюбетейке, украшенной от середины к углам линиями из правильных жемчужин. У него были пышные ухоженные усы и шрам через левую бровь. — Что, обленились? — громко рявкнул знатный воин, пройдясь вдоль выстроившихся рабов. Милостивый барсихан вас кормит. Поет, бездельники. Крышу дает над головой. Дозволяет жить в прекрасном хорезме. Да будут вечными годы великого халифа. В знаменитом кезике, Попасть в который мечтают все обитатели подлунного мира. А вы его разорить хотите? Доброгнете, хозяйское. Бездельники. Руки не шевелятся, ноги не ходят. Ну так я расшевелю вас, грязные варвары. Эй, Гультихар, кому тут шкуру портить нельзя? Вот этому и этому, досточтимый насош, указал на Олега и Жусупа лопаухий. Воин остановился напротив середина и вдруг со всего замаха врезал ему сапогом промешанок ног. От острой боли ведун согнулся, отвалился на спину, попытался встать, но боль скрючила его снова, и он мог только хватать воздух широко открытым ртом, не в силах протолкнуть его в легкие. — А ты чего яйца бережешь? Какая тебе разница? Все одно отрежут. Руки убери! Послышался удар. Жалобный стон. Всем остальным по десять плетей каждому третьему. И бегом к деревьям. Увижу вечером хоть один гнилой абрикос. По десять плетей получит каждый, кроме двух явнухов. Они у меня сами себе лишние причиндалы отгрызут. Зарди, начитай каждого третьего. Остальные разбежались. Работать. Уходи, не то еще побьют. Наклонился над Олегом. Кто-то из невольников помог встать. Ничего, скоро на орехи перейдем. Они зеленые, их так есть нельзя, в меду варят. Там и круги деревянные снимут, и следят меньше. Преодолевая боль, ведун взялся за корзинку прихромал к своему ряду и начал подбирать абрикосы, прислушиваясь посвистывающему неподалеку кнуту и крикам боли. В этот день он прошел по всему ряду туда и обратно, собрав каждый раз по паре корзин с дерева. Потом пришла долгожданная темнота, барак, каша, солома, сон. Потом опять боланда, корзина. Абрикосы. От скупой однообразной кормежки уже на четвертый день ему и вправду захотелось съесть хотя бы абрикосину. Но воротник такого кощунства не позволил. Пришлось трудиться на благо утонченного знатока поэзии и науки бескорыстно. День за днем, неделю за неделей, по наущению Лопоухова, Засточтимый насос устраивал экзекуции еще раза три. А потом урожальность сада пошла на спад. Видимо, заканчивался сезон абрикосов. С каждого дерева набиралось всего по одной корзине в день, и опадающие плоды можно было собирать не торопясь. Однообразие трудовой будней прервался тот же суетливый гультихар, который однажды явился в сад, и зашагал по рядам, возмущенно покрикивая «Хватит и одного на три ряда, ты и ты за мной, и здесь одного хватит, ты и ты, и здесь одного, ты и ты!» Палец его указал на середина. Ведун поднял корзину, отнес к мальчишкам, высыпал, оставил рядом и пошел вслед за лопоухим начальником вокруг дома вдоль чисто выметенных площадочек, на которых чищенные абрикосы под жгучим солнцем, превращались в сладкую курагу. — Стоять! — Зарди! Все тебя ждать приходится! — Бегу, господин! — запыхавшийся надсмотрщик принес какие-то странные железяки на длинных палках. — Шесть лопат, господин! — Отдай вон, без языка ему! Олег принял инструмент, взял подмышку. «Может, диски снять? Зачем они землекопам?» «Время тратить! Вечером снимут! Пошли!»